— Ехать в Киссинген, — отвечал доктор, — одно средство. У вас припадки стали повторяться слишком часто. — Эй, вы все обо мне, — перебил Петр Иванович. — Я вам говорю о жене. Мне за пятьдесят лет, а она в цветущей поре. Ей надо жить, и если здоровье ее начинает угасать с этих пор,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 «Как не бывало!» Петр Иванович почти не слушал его. «Психологическая причина», — сказал он в полголоса и покачал головой. «То есть, вот видите ли, почему я говорю «психологическая», — сказал доктор. «Иной, не зная вас, мог бы подозревать тут какие-нибудь заботы,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 Нет, ни пластической красоты надо искать в северных красавицах, они не статуи. Им не дались античные позы, в которых увековечивалась красота греческих женщин. Да ни из чего и строить этих поз, ни от тех безукоризненно правильных контуров тела. Чувственность не льется из глаз их жарким потоком лучей. На полуоткрытых губах не млеет та наивно сладострастная улыбка, какую горят уста южные женщины. Нашим женщинам дана в удел другая, высшая красота. Для резца неуловим этот блеск мысли в чертах лицах. Это борьба воли с страстью,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 — отвечала она. — Вообрази, Петр Иванович, в прошедшем месяце на один стол вышло около полутора тысячи рублей. Это ни на что не похоже. Он, не говоря ни слова, взял у нее книжку и положил на стол. — Послушай, — начал он, — доктор говорит, что здесь моя болезнь может усилиться.